«Если, как вы понимаете, мы с вами договоримся. А вам не жаль бросать свою тему?» Она пристально посмотрела на него. «Жаль. Только я не брошу. Неужели? Станете работать на два фронта? Интересно, как вы себе представляете это. Так получилось, что я давно отошел от эксперимента и занимаюсь только теорией. Опыты большей части проводят мой друг и соавтор. Надеюсь, мы по-прежнему сможем помогать друг другу, но... «Кирилл Иванович, вы ведь даже не кандидат! Две такие проблемы! Полагаете, это возможно?» «Вряд ли я поумнею, защитив диссертацию!» Он попытался смягчить категоричность ответа шуткой. «Кстати, работа почти готова! Не бросать же ее!» «Еще бы! Нет, вам обязательно нужно защититься!» «Тут я вас понимаю, она прижала руку к груди, но потом, Кирилл Иванович, потом...» — С работать одно удовольствие, он очень интересный человек. Вы даже сами не заметите, как с головой уйдете в работу. Чем-то придется пожертвовать. — Я надеюсь на переходный период. Как только мы доведем процесс до завода, моя роль будет сыграна. Знакомая ситуация, — сочувственно откликнулась Лебедева. — В общем, мне с вами ясно. Все. Она опять принялась вертеть карандашом. — Вы не станете возражать, если я переговорю с Евгением Владимировичем? «Лучше не надо», — смутился Кирилл. «Шеф, болезненно ревнив, не хотелось бы осложнять отношения напоследок». «Ну, вы сами понимаете, что без этого не обойдется», — равнодушно замкнувшись объяснила она. «Так что, с вашего позволения, я Доровскому все-таки позвоню, а вы оставьте мне свой телефон», договорились — договорились. Кирилл скептически пожал плечами и привстал, но Лебедева удержала его. «Погодите, мне нужна ваша консультация». Она достала из ящика размеченный аэрофотоснимок. «Как вы думаете, что это такое?» «Понятия не имею. Хоть сразу видно, что не по моей части. Ошибаетесь, Кирилл Ильич, по вашей. Не торопитесь открещиваться, как писали в романах. Нас свела судьба. Я поняла это, едва вы начали рассказывать о своей установке». «Здесь она остро отточенным грифелем светлую зону. Так называемые красноцветы или... хорошо на знакомая окись железа. Темные участки сложены из пород, вмещающих окислы металла более низкой валентности. Чем можно объяснить столь резкое разделение? Природный процесс восстановления, мне тоже так кажется. За счет чего, по вашему мнению? Неужели нефть, обрадовался Кирилл? Скорее газ. Не вижу принципиальных различий. Те же углеводороды, только более легкие. Кирилл вышел от Лебедевой со смешанным чувством радости и озабоченности. Предложенный вариант выглядел блестящим, но мысль об объяснении с шефом была неприятна. Несмотря на выстроенные в уме очистокол неоспоримых логических доводов, не было уверенности в собственной правоте. Попахивало, если и не предательством, Даровский первым подал пример, то не очень достойной спешкой, трусостью даже. если быть до конца честным. Возможно, он несколько поторопился, дав увлечь себя случайно выстроившемуся сцеплению событий. Кирилл вызвал лифт и поднялся на девятый этаж, где должен был находиться кабинет Светланы. Смешно было на что-то надеяться, когда он отворял тяжелую с бронзовой ручкой дверь, но сердце взволнованно билось. Склонившаяся над шлифовальным кругом женщина в белом халате не обернулась на скрип, поглощенный делом, Страдая от ощущения, что совершает нечто запретное, Кирилл торопливо огляделся. Справа от входа стоял вытяжной шкаф с люминесцентным спектрофотометром, а возле окна широкий стул, над которым возвышались заставленные окаменелостями полки. По фотографиям, вставленным в зазоры раздвижных стекол, он сразу же понял, что это ее место. Сверкающий на черном глянце Диатомии завораживали неземным совершенством. Кирилл перевел взгляд на пустое, задвинутое под стол кресло. Здесь она сидела, говорила по этому телефону, поливала из помутневшей колбы колючие кактусы на подоконнике. И она обязательно вернется сюда, где даже вещи хранят невидимые ее отражения. «Вам кого?» — охликнула женщина. Ее руки в резиновых перчатках были заляпаны шлифовальной суспензией. «Простите», — вздрогнул он, — «мне нужна Светлана Андреевна, в отъезде она, милый человек. Когда вернется, не скажете?» «Зачем ты?» — спросил он.